С этого дня дети играли вместе с великаном в его чудесном саду. Но храбрый маленький мальчик, которого великан так полюбил, больше не возвращался. Шли годы. Великан стал больным и слабым. Дети продолжали играть в саду, но у великана уже не хватало сил составлять им компанию. В эти тихие дни... Он все чаще вспоминал того маленького мальчика. Однажды, в разгар особенно холодной зимы, великан выглянул в окно и увидел чудесное зрелище. Везде лежал снег, а в самом центре сада стоял прекрасный розовый куст, и все розы на нем были необычного цвета. Рядом с розами стоял тот самый маленький мальчик, которого любил великан. Мальчик улыбался. Великан радостно поспешил в сад, чтобы обнять ребенка. «Где ты был все эти годы, мой маленький друг? Я всем сердцем скучал по тебе». Мальчик не спешил с ответом. «Много лет назад ты поднял меня и перенес...» через стену своего волшебного сада. Сейчас я пришел, чтобы отвезти тебя в свой. В тот день дети, пришедшие навестить великана, обнаружили его безжизненно лежащим на земле. Все его тело было покрыто прекрасными розами. Всегда будь храбрым, Джон, как этот маленький мальчик». Стой на своем и следуй за своими мечтами. Они приведут тебя к твоей судьбе. Иди за своей судьбой. Она приведет тебя к чудесам Вселенной. И всегда следуй за чудесами Вселенной, поскольку они приведут тебя к особому саду, полному рос.